2 дня 7 часов, окрестности Беркли-Спрингс, штат Западная Вирджиния. Кто-то снаружи возле её палатки. Не было ни завывания сирен, ни гудения дрона, ни рокота вертолёта, которые послужили бы предупреждением. Только шаги, отчётливый треск сухой ветки под подошвой неподалёку, а потом тишина. Она в палатке чувствует, что чужак близко. Тихонько суёт ноги в ботинки и берёт фонарик, достаточно тяжёлый, чтобы послужить оружием. Сев на корточке, ждёт, пока шум не утихнет. Потом быстро распахивает клапан и выходит, чтобы увидеть мужчину, склонившегося над костровищем, поднося зип как свежей кучки мха и хвороста. Затем он захлопывает крышку зажигалки, клац, и выпрямляется, стаскивая вязаную шапочку. Боже, ты напугал меня до усрачки, о хетана. Кефико он распахивает объятия. Всем идёт к нему. Он обнимает её крепко, чуть ли не чересчур крепко, потом отстраняет на вытянутую руку, чтобы они могли поглядеть друг другу в глаза. "Ворон жив", сообщает она. "Сай Бакстер мне сказал". "Сказал тебе как?" "Мы связались через Кетлин. Он говорит, что знает, где Ворон. Ещё бы. Он мне скажет, я собираюсь встретиться с ним сегодня попозже. Ему остаётся лишь уставиться на неё сквозь дым костра. Полчаса спустя после кофе, самой изысканной её чашкой за месяц с бутилированной водой получается действительно хороший напиток. Он ещё пытается её отговорить. Я тебе не позволю это сделать. Я ему не верю. По-моему, он просто хочет тебя схватить, а ты ничего не получишь. Я должна рискнуть. А если он скажет, где ворон? Я сдамся. Джастин осознаёт, что в этом отношении до неё не достучаться, но ему надо обсудить более крупную общую проблему. Но после мы всё равно его обломаем так. Сжимая обеими руками металлическую кружку с кофе, она негромко произносит: "Возможно. Но может статься, мне придётся попросить тебя с этим по временить?" Может, сначала придётся вернуть Ворона домой. Глаза Джастина, отражающие огонь костра, вспыхивают. Но мы же договорились. После сегодняшнего дня помощь Бакстера ещё будет мне нужна. Сэм, нельзя верить тому, что Сай Бакстер скажет тебе сегодня об Вороне. Посмотрим, теперь всё ради Ворона. А как же я? Что? Она оборачивается к нему. Эрика Коган знает, что я крот, помогающий тебе. Ох, Джастин. Она догадалась, так что я лишусь работы, он разводит руками. Прекрасно, я веду к тому, что теперь не тебе одной решать, что делать, а нам. Эта затея с самого начала была общей, но теперь Сэм видит в самый первый раз, что их дороги расходятся. И чего же ты хочешь от меня? Исполни наш уговор. Перед нами историческая возможность, перед тобой и мной. Охренеть, какая огромная. И речь идёт о том, чтобы положить конец новой эпохе феодализма здесь, в Америке и по всему миру. Ох, Джастин. Эпохе пробошения военно-промышленным комплексом, Джастин, обладающим нерушимым правом принуждения, промывки мозгов и подавления. То самое дерьмо, против которого предостерегал нас Оруэлл и дать ответ наше дело. «Если не мы, то кто?» Ей остается лишь вздохнуть. Дорогой, возмущенный, добрый, рвущийся в бой Джастин, ведущий сегодня завтрашние войны. Одинокий боец на баррикадах, радикал, зародившийся в недрах того самого учреждения, которому противостоит, явно готовый идти на крайние жертвы. Обостренное чувство долга просто неотделимо от его личности, и в этом он довольно схож с Уорреном. Меня волнует только Уоррен, провозглашает Сэм, выплескивая остатки кофе в костёр. И он с шипением испаряется на горячих углях. Однажды ты сказала мне, что Сая надо остановить. Прямая цитата. Этого человека надо остановить. Ты была в таком же гневе, как и я. Никто не бывает в таком же гневе, как ты, а теперь мне надо переодеться для встречи с мультимиллиардером. Она забирается обратно в палатку, а когда снова выходит, Джастин вручает ей стопку бумаг. Если понадобится, предъяви ему это. Скажи, что это копии, так оно и есть. Скажи ему, что у тебя есть оригиналы. Посмотри, как изменится выражение его лица. Сэм берёт стопку обеими руками. Один вопрос. Мы до сих пор у него в ноутбуке, да? Твоя шпионская софтинка. Угу. Всё чёткое каждое нажатие клавиши. И он не догадывается. Пока нет. Она улыбается, мысленно возблагодарив Господа за то, что у них сохраняется это тайное преимущество перед Бакстером. Блестящий ход со стороны Джастина, и как замечательно он сработал. Кейтлин вывела Бакстера из себя в своей уникальной манере, взбесив его цитированием периодической таблицы, доведя до такого бешенства, что Бакстер втыкает флешку Джастина с её видеосообщением в свой ноутбук. Забыл об обычных мерах предосторожности, благодаря чему программа Шпион остаётся необнаруженной по сей день. Идеальный пример того, что для поимки вора надо звать вора. Значит, ты продолжаешь следить за его действиями. А как ты думаешь, чем я занят весь день? Я тебя обожаю. Я тебя тоже. Сэм, когда ты к нему подойдёшь, вот что надо сделать. Я знаю, что делать, перебивает она. У меня есть идея. Какое облегчение. Что ж, тогда пока. Джастин, если что-то пойдёт не так, где я могу с тобой встретиться? Она наконец признала такую возможность. Где же? Я придерживаю свои части плана. Следующее место в нашем списке, я буду там. Сэм легконько целует его в щёку. Не теряй веру. Он провожает её взглядом. Я кликает вслед. Может, отцыплешь чуток своей?